Глава двадцать первая. Работы непочатый край. Наконец, все корабли были разгружены и вещи разобраны. Казалось бы, можно немного расслабиться, но нет, вся работа только началась. Первым делом я отобрал несколько человек для тренировки в стрельбе, благо пуль теперь хватало с большим запасом. Однако это не говорило о том, что ими можно сыпать направо и налево. Стрельбы старались сократить до минимума. В процессе тренировок выяснилось еще кое-что. Не все люди клана получали инъекцию, и в данный момент это указало на минус в моих планах. Когда я собирался создавать все то, что начал, просто упустил этот момент из внимания. В очередной раз порадовался тому, что со мной был мышь. Он пообещал достать это волшебное зелье в нужном количестве, и для этого ему понадобились всего лишь деньги. Здесь можно было расслабиться. Среди двух десятков бойцов, которых я отобрал для тренировки, всего пятеро показали сносные результаты. Но когда меня это останавливало? Вся проблема была в привычке, и ее просто нужно было выработать, чем я и занимался на стрельбище целыми днями. Люди никак не могли привыкнуть к измененному зрению, ведь этот мир не видел компьютерных игр. Даже когда я начинал тренировать Тихого, он долго не мог сообразить, что эта за сетка появляется перед глазами, и как ей пользоваться. В отличие от него, Лема сообразила быстро. Это как современная молодежь, которая родилась в эпоху гаджетов. Любой подросток разбирается в электронике на порядок лучше взрослого человека. Исключения, конечно, бывают, но в большинстве своем родители просят детей, чтобы те зарегистрировали их в социальной сети. Казалось бы, все пишут по-русски, но от чего то восприятие у взрослого человека работает иначе. Словно не видят надписи и начинают паниковать, стоит выскочить окно с каким-нибудь предупреждением. Вот примерно то же самое сейчас творилось на стрельбище. Многие, едва коснувшись винтовки, просто бросали ее. Стоило зрению перейти в режим прицеливания. Что уже говорить о самом процессе выстрела? Отдача, вибрация, звуки – все в совокупности наводило на них страх. Некоторые начинали произносить слово «колдовство». Собственно, по этой причине я и собирался формировать основных бойцов из подростков. Для них это всего-навсего что-то новенькое, интересное, похожее на игру. Ближе к концу третьего дня удалось получить сносные результаты стрельбы от клановых, и мы перешли к видению огня из воды. Конечно, слово «огонь» не совсем подходит для принципа выстрела из оружия древних, но мне так было привычнее. Стоило людям войти в воду, как снова началась та самая паника, страх и непонимание происходящего. Но на этот раз хоть оружие никто не бросил. Корабли отплыли только спустя 10 дней, после окончания разгрузки, а у нас начались совершенно другие дела. Я отправился лично изучать весь остров. Нужно было четко понимать расположение всего, что на нем есть. Более тщательно его разведаем в процессе жизни. Просто потому, что невозможно охватить мелкие детали с первых дней. Всегда найдутся какие-нибудь пещеры, укрытые от глаз кустарникам, Или еще что-то в этом роде. Пока меня интересовало совсем другое. Нужно было составить план построек и защитных укреплений. Я никогда не занимался ничем подобным, хотя в теории, конечно, понимал, что и для чего нужно сделать. Вот только теория и практика – совершенно разные вещи. К концу третьего дня я уже начал склоняться к тому, чтобы привлечь профессиональных строителей. Даже самые простые вещи у меня вызывали множество вопросов. Например, как вкопать столб в каменное плато и нужно ли вообще этим заниматься? Есть ли вообще способы строительства и укреплений прямо поверх всего этого, без заглубления? В голове я понимал, что фундамент, по сути, и является тем самым каменным плато, то есть его искусственным прототипом в мягком грунте. Но как быть здесь? Что делать, когда само основание уже существует? Есть ли в этом мире цемент или его подобие? Для того, чтобы обойти весь остров, мне потребовалось несколько дней. И то это был скорее беглый осмотр. Но теперь я знал, как он выглядит и что из себя представляет. Он имел форму отдаленно напоминающую яйцо. По широкой части его можно было пройти за день, а по длинной, от воды до воды, путь занимал почти два дня. В основном вся территория имела каменистое основание, но в центре и ближе к тому месту, где был подход, грунт и немного леса. Шурт был прав, земли и растительности здесь не так много, и для скота зерно и сено придется постоянно закупать. Оба источника воды находились на каменных основаниях, и с этим тоже нужно было что-то думать. Насосов в этом мире не было, и создать элементарный водопровод не выйдет. Хотя в городах древних это каким-то образом работало. Мне катастрофически не хватало знаний, и я понятия не имел, где их можно достать. Несколько дней мы потратили на изучение прибрежных территорий, ныряя и пытаясь выудить с дна хоть что-то полезное. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие проводов и труб. Хотя я прекрасно помнил, как все это выглядело, когда мы откапывали Владис. Здесь словно все было украдено до нас. Кроме сгнившей мебели и небольших бытовых предметов, типа горшков или ножей, больше ничего. Это было странно. А сможем ли мы вообще отыскать хоть что-то? Тот же генератор, который нам жизненно необходим. Есть ли он тут вообще? На эти вопросы у меня не было ответа. Вскоре на горизонте появились корабли, и это была единственная хорошая новость за последнее время. Вся моя затея на поверку оказалась полностью состоящей из проблем и вопросов. Стоило начаться разгрузки, как мысли сразу утекли в другое русло. Думать о том, чего нет, стало никогда. Нужно было создавать то, что будет. Работа закипела. Прибыла первая партия рабов, с которых тут же сняли ошейники. Не без удивления с их стороны. Я с улыбкой вспомнил, как Мира сопротивлялась отмене рабства. С растерянным взглядом, не понимая, что происходит, она прибежала ко мне и стала жаловаться. Сейчас, конечно, все выглядело иначе, но понимания этот процесс все равно не нашел. Единственное, что отличалось, подростки гораздо быстрее и проще отнеслись к этому моменту. Мышь оказался гораздо умнее, чем я, и опередил мои мысли о профессиональных строителях, которые тоже прибыли с этим рейсом, аж целых полторы сотни. Умный глава привез их сюда, подписав с каждым пятилетний контракт, по истечению которого они получат очень щедрую плату. Но за это время ни один не имеет права покинуть остров. Это было очень удобно. Оплата озвучена такая, что каждый из них по прибытии на Большую Землю сможет открыть собственную строительную контору и нанять людей. Дело пошло на лад. Началось движение, планировка, расчеты и расчистка местности. Моя задача свелась лишь к тому, чтобы указать пальцем на территории, где должны были находиться те или иные строения, что из себя представлять и сколько вмещать людей. Корабли разгрузились и снова отправились в рейс. Только теперь два из них уже принадлежали нам. Шорт выкупил их сразу, как только они вошли в порт западной Элодии. Теперь мы с Лемой занялись рабами, точнее уже свободными подростками. Начались изнурительные тренировки. Материал нам достался пластичный, с полным отсутствием опыта, что было только в плюс. Любой тренер это подтвердит. Гораздо проще научить заново, чем переучивать и ломать готовую чужую технику. Почти две сотни подростков каждое утро выстраивались на площадке и начинались тренировки пока они больше походили на физическую подготовку по легкой атлетике. Бег, отжимания, турники, растяжка, прыжки, кувырки. Никакой боевой техники мы им не давали. Для начала нужно размять пластилин, чтобы впоследствии что-то из него вылепить. К концу второй недели после отплытия корабля строители закончили склад для оружия, и на пару дней пришлось забыть о тренировках. Мы носили и расставляли оружие по местам. Затем началось строительство казарм, и к этому моменту в третий раз прибыли корабли. Остров теперь напоминал кучу. Было непонятно, что где лежит и когда все это закончится. Как в том самом советском мультфильме о приключениях Простоквашино. Это дико бесило и не давало возможности нормально тренироваться. К тому же с этим рейсом прибыло еще две сотни подростков. И нужно было начинать все сначала. Однако все работало и постепенно начинало принимать более или менее жилой вид. С третьим рейсом Шурт привез из диких земель кое-какое оборудование но для его применения необходимо было отыскать генератор. Тренировки я полностью узвалил на хрупкие плечи Лемы, лишь иногда проверяя, как у нее обстоят дела. Сам при этом вплотную занялся поиском источника энергии. Из вещей, которые доставил Шурт, вначале очень долго мастерили скафандр. Дело оказалось очень непростым, и вскоре пришлось плюнуть на эту затею. Мне никак не удавалось защитить его от протечки, и вообще ничего не получалось. Задержки дыхания просто не хватало. Едва удалось обследовать остатки города у берегов, но стоило отойти чуть подальше, как воздуха едва хватало, чтобы достичь дна. Ни о каком дальнейшем обследовании и речи идти уже не могло, но, как говорится, нет хода без добра. Совершенно случайно строители пробили в одном месте основание плато, и нам открылся проход в новый лабиринт. И вот в нем обнаружились те самые нетронутые артефакты, которые я так стремился найти на дне моря трубопровод, провода и все то, что отличает цивилизацию от пещерного человека. Доступно оказалось не так много, и большая часть все равно оказалась скрыта под водой, но, тем не менее, удалось отыскать генератор. В этом помогли провода, идя по которым, вначале удалось увидеть голубоватое свечение, а уж затем и сам источник энергии. Добраться до него оказалось не так просто, да и в воде он работал иначе, не так, как это происходило на поверхности хотя, кроме голубоватого свечения, никаких различий больше не было. Однако шлангом пришлось воспользоваться. Один его конец удерживался на поверхности, а другой находился у меня во рту. Ни один день я тренировался вдыхать ртом и выдыхать носом, чтобы хоть как-то пользоваться этим нехитрым приспособлением. Шлангом его можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, это была кишка, каким-то образом укрепленная смолой, или еще чем-то, что не давало ему склеиться при вдохе. Однако подобное иногда случалось, и дышать приходилось осторожно. Новость оказалась настолько хорошей, что настроение тут же подпрыгнуло до небес. Провода поснимали и вывели на поверхность, запитали энергией оборудования, что привез шурт, и сразу зарядили все оружейные аккумуляторы. Дело с обустройством сразу пошло быстрее, и стало более или менее понятно, что где будет находиться. Теперь мы еще и к источнику энергии были привязаны, хотя за водой все еще ходили с ведрами. Корабли прибыли в четвертый раз. Они все продолжали возить строительные материалы и подростков. По моим подсчетам, оставалось еще пара рейсов, и три судна из пяти можно будет отпускать. Дальше будем справляться своими силами. Работа кипела, и многое уже могло обходиться без моего участия, в связи с чем я, наконец, смог полностью отдать себя воспитанию воинов. Вскоре к этому процессу присоединится Тихий, и мы сможем постепенно начинать входить в колею». В данный момент уже шесть сотен подростков начали отрабатывать свои первые приемы. Все это больше напоминало тибетский монастырь с их школами Шаолинь. Куча детей ровным строем синхронно повторяла одно и то же движение с характерными выкриками на ударе. С пятым прибытием кораблей мышь наконец смог доставить инъекции, но для них было еще слишком рано. «Мы уже год сидим в заперти на этом куске земли!» Продолжал возмущаться Тихий. «Ты бы хоть шлюх каких привез!» «Мы здесь совсем для других целей, и ты должен это понимать», покачал я головой. «Нам пока рано покидать остров, и так при его организации мы слишком много засветили. Вспомни хотя бы нападение лис». «Пф!» Небрежно отмахнулся тот. «Они даже близко к нам подойти не смогли. Не вижу повода для паники». «А ты мозги включи?» Встрял в разговор Лема. «Даже я понимаю, что Влад прав». «Нам сейчас нельзя появляться на большой земле. Слишком рано». «Но, тем не менее, он собирается плыть в дикие земли», — указал на меня пальцем Тихий. «Я тоже хочу». «Нет», — в очередной раз отказал ему я. «Вы должны продолжать воспитание бойцов. Особое внимание уделите работе в тройках, на городском полигоне. Лема, у тебя все еще отстают от графика специального подразделения». «Я знаю», — ответила та. «Но ты сам понимаешь, здесь специфика другая». «Бой под водой сильно отличается, зато на поверхности мои ребята превосходят Тихого». «Так и должно быть», — согласился я, «но все равно поднажми». «Я поняла, все сделаю», — кивнула девчонка. «Ладно, завтра я выдвигаюсь, за старшего остается мышь», — продолжил я. «Тебе, кстати, нужно поскорее закончить стену». «Планирую сделать ее к концу четверти», — кивнул тот. «Пока все идет в соответствии с графиком. Вчера прибыли первые сведения с Элодии. «И чего молчишь?» – поразился я. «Что там происходит?» «Ничего особенного. Все мы находимся в заказе. Но исполнить его не берется ни один клан». Лисы успокоились, потому как их переезд во Владис отменили. Сейчас они стараются укрепить свои позиции с Советом. Вообще, такое ощущение, что про нас все забыли. «Ты не выяснял, кто охотился за нами в диких землях?» – задал я еще один вопрос, который до сих пор не нашел ответа. «Нет». «Такое ощущение, что вообще ничего этого не было», — покачал он головой. «Но я все еще склоняюсь к версии, что это были ученые. Только они умеют так прятать информацию». «Мне сказали, что они называют себя Орден», — задумчиво произнес я. «Об этом мне тоже ничего не известно», — пожал плечами мышь. «Может быть, позже что-то появится? Ты сам должен понимать, внедряться на чужую территорию не так просто». «Ладно», — кивнул я. «Может, мне удастся что-нибудь выяснить». Общее собрание теперь проводилось каждую неделю. Здесь мы обсуждали планы, здесь говорилось о достижениях. Каждый знал свою работу от и до, но мы упорно продолжали собираться и подчищать все мелкие недостатки в нашем нелегком деле. Спустя год остров полностью преобразился, но работы все еще оставалось очень много. Деньги, которые мы получили от Мортиса, текли как вода сквозь пальцы. В том самом сундуке сейчас покоился последний мешок, и в тот уже дважды заглядывали. В одном Тихий был прав, пора было начинать что-то делать, иначе через пару месяцев нам не на что будет закупить даже зерно для скота. Но я был совсем другого мнения на сей счет. Рано, пока еще слишком рано. Утром я планировал плыть в дикие земли, чтобы попытаться отыскать шаманов. Может быть, и здесь Тихий был прав. Я просто зря потрачу время, вот только мне думалось совсем иначе. Ночь опустилась на остров. Перед самым закатом произвели смену караула, высадив очередных снайперов на вышке. К нам уже давно никто не совал своего носа, но правила по охране территории исполнялись неукоснительно. В первое время я лично обходил все посты и нередко занимался этим ночью. Само собой заставал спящих, которых мы быстро научили, что такое поведение неприемлемо. Достаточно было несколько показательных наказаний, чтобы все поняли, такое не прощается. Я волновался перед отплытием. В голове крутились тысячи мыслей, которые путались и мешали друг другу. С чего начинать поиск шаманов, я примерно представлял. Но к чему все это меня приведет, нет. Постепенно я начал дремать. Как вдруг острое предчувствие беды развеяло сон, словно ураган разогнал прошлогодние листья. Я встрепенулся и точным движением снял пистолет в специальное выкрепление под кроватью. Быстро утопил батарейку и дождался вибрации рукоятки, а затем сделал вид, что продолжаю спать. Ночное зрение позволило увидеть, как кончик ножа протиснулся в щель и медленно начал двигать щеколду. Хорошо смазанные петли не издали ни единого звука, когда открылась дверь и на пороге появился человек. «Я знаю, что ты уже не спишь», — тихим голосом произнес он. «Выходи, я не причиню тебе вреда». В таком случае не было смысла проникать в дом подобным образом. Так же тихо ответил я, продолжая держать фигуру на прицеле. «Кто ты такой?» «Мы уже встречались с тобой в день отплытия», насмешливо произнес тот. «А это проникновение всего-навсего проверка. Я хотел знать, насколько ты бдителен». «Кто ты такой?» Чеканя каждое слово еще раз спросил я. «Тот, кого ты собираешься искать?» Ответил человек, кажется, его нисколько не смущал пистолет, направленный в лицо. Пошли, я покажу тебе кое-что. Не бойся, если бы я хотел тебя убить, ты был бы мертв уже давно. Ха, сомневаюсь, усмехнулся я. Многие пытались, а я вот он. Ты хочешь знать или нет? нетерпеливо зашептал он. Поспеши, у нас не так много времени.